Глава 11 «У тебя здорово получается!» — прокричал Брен, мне на ухо. «Хороший учитель — половина успеха!» Задыхаясь, весело выпалила я. Брен быстро прижал меня к себе, наклонив так, что кончик моей косы коснулся пола. Потом резко поднял и крутанул вокруг, да так резко, что очертания танцующих рядом пар смазались перед глазами. Не успокоившись на этом, мы сцепились согнутыми в локтях руками и хохоча закружились. Вся суть волчьих танцев заключается в том, чтобы создать как можно больше шума. Ногами, руками, голосом. Танцующие притоптывали, хлопали в ладоши и орали так, что я побаивалась оглохнуть к концу этого вечера. Однако, подбадриваемая мое я хлопала, топала и кричала наравне с остальными. Мои волосы выбились из косы, отдельные пряди прилипли к потной шее, сердце выстукивало где-то в горле, но мне было действительно весело. Это вам не унылые танцы в ночном клубе. К тому же волчьи танцы имели неоспоримое преимущество, помогали выпустить пар. Когда я потеряла счет удалым песенкам, волки-музыканты наконец взяли перерыв, готовясь к исполнению своей любимой баллады, я вспомнила об Альфе. Встав так, чтобы меня закрывал Брен, я заглянула и, бросив взгляд на высокий стол, буквально замерла на месте. Рейнар, в глазах которого полыхали настоящие молнии, неотрывно следил за мной. Он медленно потягивал вино из высокого кубка, мрачно хмурясь. Ярла так и стояла позади него, готовая выполнить любое желание. Вот девушка наклонилась к самому уху Альфа, о чем то его спрашивая. Его губы изогнулись в улыбке, и он поманил девушку рукой, приказав приблизиться. Когда она подошла ближе, рука Рейнара обвилась вокруг ее талии, а в следующую секунду она уже сидела у него на коленях, заливаясь смехом. А Альфа что-то нашептывала ей на ухо. Я быстро отвела взгляд. «Я, пожалуй, пойду», — сказала я Бренну, когда раздались первые аккорды баллады. «Не хочешь послушать балладу?» Спросил Брен. Я устала, выдавила я улыбку вмиг одеревеневшими губами. Все хорошее настроение от танцев исчезло быстрее, чем зарплата в день получки. Я провожу тебя, тут же предложил Брен. Не стоит, мне еще нужно найти эфиру, отказалась я. Волк кивнул. Спасибо, Брен. Мне понравилось с тобой танцевать. Повторим как-нибудь. — спросил он, заправляя мне за ухо прядь мокрых от пота волос. «Обязательно!» — кивнула я и почти выбежала из зала. Бренна я обманула. Искать Фиру я не собиралась, а сразу же отправилась к себе. У нас с ней, за время отсутствия Рейнара, выработалось негласное правило. Она запирала меня уже после того, как я засыпала, а отпирала, когда приходила будить». Усевшись на койке в своей комнатушке и обхватив руками колени, я старательно убеждала себя в том, что мне нет никакого дела до того, с кем Рейнар проведет эту ночь. Да и как мне вообще могло прийти в голову, что он обратит свое внимание на меня? Пообещав себе с завтрашнего дня вплотную приступить к выполнению своего плана по возвращению домой, я приказала себе заснуть. Правда, в чем заключается этот план, я и сама не знала. Необходимо выяснить, что решили на совете Альфы и как намереваются открыть портал. А самое главное, когда. А дала хороша. У нее волчонок где-то болтается уже две недели, а она и в не дует. Просто мать года. Я еще долго ворочалась в постели, а когда услышала, как в замочной скважине Фира осторожно проворачивает ключ, притворилась крепко спящей. «Девочка, ты выглядишь, как загнанная кляча». Поприветствовала меня с утра смотрительница. Ну, тогда пристрелите меня, вяла, отозвалась я, сидя на своей койке и тупо глядя в стену. Заснуть мне удалось лишь час назад, поэтому я чувствовала себя так, будто меня переехал каток, причем несколько раз. Может быть, на тебя так действует луна по ночам? Вряд ли, отмахнулась я, думая о том, что Рейнар мало похож на луну. Вот на кабеля пусть и с волчьей сущностью, очень даже. Но Фире это знать не обязательно. «Сегодня нужно прибраться в библиотеке. Справишься одна. Мы же только вчера сняли там гардины. Сомневаюсь, что они уже просохли. Да там слой пыли на полках толщиной задницу Ингрид», — засмеялась Фира. Я удивленно приподняла брови, не понимая, чем вызвано такое веселье. «А полок тьма. Вот и займись этим». Я кивнула и отправилась на утреннее омовение. За своими зубами я теперь следила с маниакальной тщательностью. Почистив зубы и пытаясь справиться с завязками на платье, я услышала, как дверь снова открылась, впустив сквозняк. «Ярла!» — выпалила какая-то волчица. «Наконец-то! Рассказывай скорее!» «О чем это?» — послышался смешок ярлы. «Какой-то чересчур нервный». Не томи! Прошипела незнакомая мне девушка. Ты прекрасно понимаешь, о чем? Я невольно навострила уши, хотя мне и так все было прекрасно слышно. А еще никак не получалось справиться с завязками. Психанув, я резко рванула их, рассеянно глядя на две оставшиеся в руках веревочки. Нужно будет отнести к швеям. Ну, он очень, зашептала Ярла. Я подумала, что сейчас Ярла расскажет о том, какую волшебную ночь она провела в объятиях Рейнара, и всем станет известно о моем вранье, касаемо отдельно взятой части тела Альфы. Придется делать невинный вид в духе «да ладно вам, вы что, шуток не понимаете?» Но тут дверь со стуком открылась, впустив стайку хихикающих молоденьких волчиц, и ответ Ярлы утонул в шумном смехе. Как я не напрягала слух, ничего не смогла разобрать. Наспех вымывшись и натянув платье на еще влажное тело, я почти вылетела в коридор и отправилась завтракать. В одиночестве, поев на кухне, я прихватила тряпку и ведро с водой и направила стопы в библиотеку, мысленно поблагодарив Фиру за то, что сегодня никого не поставила мне в пару. У меня совершенно не было настроений ни с кем разговаривать. Я решила начать с дальнего конца библиотеки. Еще выполняя обязанности секретаря в своем мире, я усвоила, что чрезмерное усердие чревато дополнительной нагрузкой. Поэтому сейчас работала медленно. Библиотека была большой, с уводящими под самый потолок деревянными полками. Книг здесь целая тонна. А значит, работы мне хватит на неделю точно. А затем можно и заново начинать. Потому что, когда я закончу, проклятая пыль осядет заново. Составляя пухлые тома в кожаных переплетах, я из любопытства пролистывала некоторые из них. Но вскоре так втянулась в чтение украшенного рисунками травника, в котором описывались всевозможные растения, произрастающие на землях от арнаса, что совершенно забыла про уборку. Эта книга была посвящена ядовитым травам. Ко всему прочему, в травнике был собран гербарий. Засушенные веточки ядовитой травы и цветов были аккуратно завернуты в прозрачные листы какого-то растения и приколоты к страничкам с описанием. Обострившееся обоняние улавливало едва заметные запахи. Книга уверяла, что это совершенно безопасно, хотя в описании к некоторым и значились предупреждения в стиле «ни в коем случае не входить». Попадались, как знакомое название, вроде «борщевика» и «аконита», Так и совершенно неизвестные в моем мире растения. Время летело незаметно, и я, зачитавшись, вздрогнула от неожиданности, услышав голоса вошедших Хольда и Далы: Увидеть они меня не могли, разве что почуять. Но так как я сидела на полу, в самом дальнем углу, они не обнаружили моего присутствия, потому что продолжили разговор как ни в чем не бывало. Услышав скрип, я поняла, что кто-то из них устроился в кресле рядом с полками у входа в библиотеку. Я замерла, не зная, как поступить. Сказать им, что я здесь? Однако, когда Бета и Гамма заговорили, с места меня не сдвинул бы и грузовик. «Он сказал ждать здесь», — услышала я голос Холда. Я видел, как посыльный передал письмо. «Думаешь, уже пришел ответ?» — взволнованно спросила Далла. «Скоро узнаем», — равнодушно отозвался Хольд. «Тебя что, совсем не волнует судьба Бранда?» — раздражённо рявкнула Бета. — Наш сын уже пятнадцать лун бродит где-то в другом мире, а ты вспомнил о нём от силы пару раз. Я слышала, как Дала меряет шагами пол. Вряд ли это бегал пофигистично настроенный гамма-волк. — Конечно, волнует. Но я могу держать себя в руках, чего и тебе желаю. Ты изводишь себя, а в этом нет смысла. В бренде течёт наша кровь, он сильный волчонок». «Просто смешно, что ты так не уверена в собственном сыне». Какое-то время волки молчали, а я боялась даже вздохнуть, опасаясь, что меня сразу же обнаружат. «Совет обещал помочь», — пробормотала Дала. «Они обещали найти решение, ведь они точно так же заинтересованы в том, чтобы о нашем существовании никто не узнал». «Естественно, они заинтересованы, но странно другое. Ответ прислали чересчур быстро». Задумчиво отозвался Хольд. Мы вернулись вчера утром. А вдруг у них уже было решение? Как ты же они узнали о том, что амулет пропал? Мы прочесали лес вдоль и поперек. Ты не хуже меня знаешь, что чужаков в ту ночь в лесу не было, если не считать обращенной девчонки. Снова тишина. Я сцепила руки, чтобы унять дрожь в пальцах. Как думаешь, какой выход предложит совет? А вот теперь я вся обратилась вслух. Стараясь не пропустить ни слова и даже дыша через раз. Не знаю, дала. Я же не предсказатель. Волшебников не осталось на этих землях. Волшебников не осталось на этих землях. Последний впал в безумство и прыгнул в воды Тироейн с камнем на шее сотни полнолуний назад. Одна богиня знает, какие демоны терзали его ум. Тогда, как ты и говорил, остается силой истины и Рима. Но это тоже долгий путь. Бедный наш волчонок. Почти простонала дала. Успокойся! холодно приказал Хольт. Чувствительности у гамма-волка было явно не больше, чем у табуретки. Альфа примет верное решение. Мы не должны сомневаться в нем, убежденно добавил он. У меня создалось ощущение, что Альфе вообще плевать, процедила Дала. Он слишком увлекся этой девчонкой. Я прижала руки к груди. Вот как а Ярла, оказывается, далеко не промах. Интересно, что она такого делала этой ночью? Надо бы взять у нее мастер-класс на будущее. Глядишь, умей я то же самое, бывший бы не пошел налево. Она из низшей касты, здесь не о чем волноваться, — лениво протянул Холт. Ну, ты же сам видел, как он вчера глаз с нее не сводил. Ну и что, девка на одну ночь — это еще не Ирима. А с тех пор, как убежала Райла, ему просто нужно выпустить пар, — хохотнул Хольт. «Да, наверное, ты прав», — задумчиво проговорила Далла. «Но где же Альфа?» Словно отвечая словам бета волчица скрипнула дверь, и я услышала тихие шаги. «Мой Альфа!» — одновременно сказали волки. «Я получил письмо от совета». Голос Рейнара был безжизненным. Мое сердце застучало в несколько раз быстрее. «Наконец-то! Сейчас я узнаю, как можно покинуть этот ненормальный мир!» Хольд, ты оказался прав!» После молчания длиной в пару минут заговорил, наконец, Рейнар. «Мой Альфа, я не понимаю». «Не понимаешь? А мне так не кажется!» Раздражённо оборвал гамму Рейнар. «Не смей врать, ведь ты сам подал эту идею совету. Будешь отрицать?» «Мой Альфа!» «Прости меня», — покаянно сказал Хольт. «Я виновен лишь в том, что хочу вернуть сына». «У тебя не получилось убедить меня лично, и ты решил действовать руками совета», — прорычал Рейнар. «У меня мурашки побежали по позвоночнику. Не хотелось бы мне сейчас оказаться лицом к лицу с Рейнаром». «Мой Альфа, ты несправедлив к моему спутнику жизни», — выпалила бета-волчица. «Мы потеряли сына». Ты бы понимал наши чувства, если бы. Она осеклась. Продолжай, Далла! угрожающий протянул Рейнар. Ты хотела сказать, если бы у меня были волчата. Но у меня их нет, потому что я еще не обрел свою Ириме. Но вы всегда знали, что я не хотел делать это, почему бы то ни было приказу. А теперь должен, иначе все стаи объединятся против нас. Мой Альфа! «Так ты тоже имеешь к этому отношению, Далла?» — перебил Рейнар. «Нет, она не знала мой Альфа. Я действовал один. Когда мы прибыли на Совет, я лишь заметил, что у всех Альф есть дочери, вошедшие в возраст Иримы. Это был лишь намек, не более. Но рано или поздно Совет все равно решил бы так. Это очевидный выход». «Убирайтесь», — угрожающе произнес Рейнар. Даже не видя его, я представляла лицо Альфы. Глаза прищурены, челюсти стиснуты так, что ходят желваки. «Мой Альфа!» — жалобно протянула Дала. «Вы слышали. Поговорим позже, когда я снова смогу смотреть на вас без желания перегрызть вам глотки. А сейчас прочь!» Раздались шаги, а потом все стихло. Я нервно кусала губу, пытаясь переварить услышанное. Значит, совет приказал Рейнару найти и Рима. Но зачем? Я-то думала, этот процесс нельзя организовать искусственным путем. И как же он будет ее искать? И как это повлияет на открытие портала? Нужно срочно расспросить кого-нибудь. Я прислушивалась, дожидаясь, пока Рейнару идет. Наконец, удаляющиеся шаги и скрип двери подсказали мне, что можно выбираться из своего укрытия. Я вскочила и рванула к выходу, намереваясь прямо сейчас расспросить Фиру или Ингрид о тонкостях обретения волками своих и Рима. «Поворот. еще поворот. И сколько здесь еще полок? Это не библиотека, а целый лабиринт. Ага, вот за этой, кажется, выход». Я обогнула очередную книжную полку и носом чуть не влетела в грудь Рейнара.